Нельзя было терять ни минуты. Давид с Гепатией вернулись в отель, быстро собрали вещи, взяли такси и выехали в аэропорт Матавери, чтобы улететь в Сантьяго-де-Чили, а оттуда отправиться на остров Флорос, чтобы повидаться с королевой микролюдей. В зале отлета они терпеливо дожидались посадки. «Я все спрашиваю себя». «Что подумает Эмма-109, когда мы передадим ей слова геи?» — сказала Гипатия, не скрывая энтузиазма, который вызывал в ее душе возложенная на них миссия. «Когда до королевы дойдет требование приступить к выполнению программы НДАНЖ, мир коренным образом изменится. Ее еще нужно будет убедить». Эмма-109 сама неизменно подчеркивала необходимость предоставить все преимущества восьмому игроку планете. Я уверена, что она сделает все как надо. Но ведь нужно еще добиться согласия глав других государств. Вы думаете, Дровен пойдет на подобное решение? Вот мы и должны найти для него аргументы. В конечном счете они поймут, особенно после того, как мы сообщим об угрозах, вытекающих из требований геи. Как бы там ни было, я должен подготовить почву. Давид Уэллс вытащил фиолетовый смартфон, подаренный ему королевой на День независимости. На гаджете было две кнопки «Микрополис» и Лунаполис. Ученый нажал на первую и стал ждать. Из трубки донесся высокий, чуть рисковатый голос. — Давид! Ученый очень удивился, что ему удалось так легко связаться с королевой. Э — -э, Ваше Величество, что заставило тебя доставить мне такую радость? — Мне удалось проделать то, что вы всегда советовали — поговорить с геей. Как же ты сотворил это чудо? Долгая история, Ваше Величество, и позже я расскажу ее в мельчайших подробностях. Но так уж получилось, что послание Геи в первую очередь адресовано лично вам. Земля проявила ко мне интерес? Какая честь для меня! Она нас очень торопит. И в любом случае это достаточно важно и срочно, потому-то я и лечу в Микроленд. Я сейчас в аэропорту на острове Пасхи сажусь на первый же самолет до Чили, а оттуда отправляюсь на Азорские острова. Отлично, сгораю от желания тебя увидеть. В Микроленде тебе всегда рады. Посмотрим, как можно удовлетворить требования нашей мамочки планеты имеющимися в наличии средствами, хотя, если по правде, момент для этого не самый подходящий. «Ты новости смотришь? Вы имеете в виду войну между Китаем и Индией?» Ха. «Об этом сообщалось час назад, и те сведения безнадежно устарели. Каждую минуту мы слышим что-то новое». Наибольшую озабоченность вызывает эффект домино, наблюдающийся в дипломатических альянсах. А что сейчас происходит? Если вкратце, то Соединенные Штаты и Канада выступили на стороне Индии. Некоторые страны Южной Америки поддержали Китай. Но это еще не все. Большинство европейских государств Не считая Ирландии и Норвегии, примкнули к лагерю сторонников Индии, а большинство африканских, кроме Кении, Кот-Дивуара и Сенегала, Китая. О, я вижу, дело приобретает невиданный размах. В одночасье в масштабах планеты определились два лагеря. «Инь», образованный альянсом Китая, Пакистана, Ирана, Южной Америки и Африки, и «Ян», сформированный Союзом Индии, России, Саудовской Аравии, Северной Америки и Европы. «А как же Южная Корея?» — спросила Гипатия, внимательно следившая за разговором по громкой связи. «Южная Корея вошла в лагерь». «Ян!» и стала таким же азиатским исключением, как Япония и Таиланд. Давид, переваривая полученную информацию, протяжно вздохнул. «Итак, насколько я понимаю, началась Третья мировая. Как бы то ни было, мы здесь, в микрополисе, внимательно следим за кризисом». «А в каком лагере вы, Ваше Величество?» «Ни в каком». Мы официально объявили о нейтралитете. С другой стороны, мы наращиваем производство высокотехнологичных систем вооружения, на которые к нам отовсюду поступают заказы. Земля торопит нас. Ей придется подождать. С сегодняшнего дня высшим приоритетом для всего человечества, в том числе и для микролюдей, стала Третья мировая война. Но она говорит, что ей надоело ждать. Что бы она там ни говорила, Микроленский парламент только что проголосовал за принятие ряда решений, цель которых — справиться с кризисом на его нынешнем этапе. У каждого, в том числе и у меня, работы не в проворот. Даже если ты приедешь, я смогу уделить тебе внимание не раньше, чем через неделю. Но за эту неделю может произойти множество событий. Через час мы устраиваем демонстрацию наших высокотехнологичных вооружений. Благодаря объявленному нейтралитету их можно будет продавать обеим лагерям. И вы в такой драматичный момент... «Думаете о торговле оружием?» «Я изучала вашу историю. Примерно то же самое происходило и в США накануне Второй мировой, не так ли?» «Они продавали оружие обеим воюющим сторонам, позволяли европейцам убивать друг друга и терять силы, сами обогащались на этом, а в последний момент примкнули к коалиции союзников и выступили против стран ОСИ. И в результате после войны стали самой развитой экономикой мира. Так вы намереваетесь примкнуть к лагерю Ян? Разумеется, но сначала вооружим за хорошие деньги оба враждующих лагеря. Ты должен отдавать себя отчет в том, что только благодаря нашим миниатюрным противоракетным системам До сих пор не взорвалась ни одна атомная бомба. Если бы не мы, на месте эр сейчас было бы пепелище. Приезжай через неделю, Давид, и я с удовольствием выслушаю все, что касается твоего общения с геей». Королева дала отбой. В этот момент в аэропорту завыла сирена. Какая-то стюардесса схватила микрофон. Все рейсы отменяются, повторяю, все рейсы отменяются. На острове объявляется комендантский час. Неужели вас это тоже коснулось, спросил Давид. Ведь до ближайшего побережья отсюда две тысячи километров. Мсе, наша страна официально объявила, что находится в состоянии войны заявила стюардесса, тонким, не допускающим никаких возражений голосом. Но ведь здесь, на острове, нет ни иранцев, ни китайцев. Аргентинцы примкнули к вражескому лагерю, презрительно скривила губы стюардесса, а затем обратилась ко всем пассажирам, собравшимся в зале отлета. «Дамы и господа, возвращайтесь домой, заприте все двери и окна». Ждите дальнейших указаний. Не выключайте телевизоры и радиоприемники, чтобы вовремя услышать сигнал тревоги». Все торговые заведения в огромном аэропорту острова Пасхи уже закрылись, шторы были плотно задернуты. Под лучами солнца, в этот день поособенно жаркого, Моаи сверкали будто позолоченные. «Рейсы отменили на время, но не навсегда, поэтому вернемся в гостиницу и подождем, пока все не успокоится. Я остаюсь оптимистом», — заявил ученый.